Глава пятая. Несколько громовых ударов поражают мамбугон На другой день старуха-дворничиха, приходящая прислуга, главная жилица лачуги-гурбо, госпожа-бугон, или мам-бугон, как прозвал ее, ничего не уважающий курфирак с изумлением заметила, что господин Мариус опять ушел из дома в новом платье. Он отправился в Люксембургский сад, но дошел только до половины аллеи.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 Это нежная личика, оставаясь все таким же прелестным, становилась странным.